Миллион на ноги Левиафан, колыхаясь, плыл мимо. А я один. Выхлестнут бурей на необитаемый остров. И ищу, ищу глазами в серо-голубых волнах. Вот сейчас откуда-нибудь остро-насмешливый угол поднятых к вискам бровей и темные окна глаз. И там внутри пылает камин, движутся чьи-то тени. И я прямо туда, внутрь, и скажу ей «Ты!»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 тончайшие сверкающие ножницы губы, лезвие нос. Тот самый. Я кинулся к нему, как к родному, прямо на лезвие. Что-то обессонница, снах, тени, желтом мире. Ножницы губы сверкали, улыбались. Плохо ваше дело. По-видимому, у вас образовалась душа. Душа!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 Еще раз молча крепко сжал ему руку и выбежал наружу. Сердце легкое, быстрое, как аэро. И несет, несет меня вверх. Я знал, завтра какая-то радость. Какая. Запись семнадцатая. Конспект сквозь стекло. Я, я умер. Коридоры. Я совершенно озадачен. Вчера, в этот самый момент, когда я думал, что все уже распуталось, найдены все иксы, в моем уравнении появились новые неизвестные. Начало координат во всей этой истории, конечно, древний дом. Из этой точки...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 моховый рот. Старуха утерлась, засмеялась. Бегом через знакомые полутесные игулки и комнаты. Почему-то прямо туда в спальню. Уже у дверей схватился за ручку и вдруг «А если она на мне одна?» Стал прислушался, но слышал только «Тукало около не во мне, а где-то около меня, мое сердце.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 константно, следовательно, все мои формулы. Тут разрыв. В самом низу хлопнула дверь, кто-то быстро протопал по плитам. Я снова легкий, легчайший, бросился к перилам перегнуться. В одном слове, в одном крике «Ты!» выкрикнуть все! И захолонул. Внизу, вписанная в темный квадрат тени от оконного переплета, Размахивая розовыми крыльями, ушами неслась голова С. Молнией. Один только голый вывод, без посылок. Предпосылок я не знаю и сейчас. Нельзя, ни за что, чтобы он меня увидел. И на цыпочках, вжимаясь в стену, я скользнул вверх к той незапертой квартире. На секунду у двери. Тупо топает вверх сюда. «Только бы дверь!» Я умолял, «дверь!» Но она деревянная заскрипела, взвизгнула. Вихрем мимо. Зеленая, красная, желтый Будда. Я перед зеркальной дверью шкафа. Мое бледное лицо, прислушивающиеся глаза, губы. Я слышу, сквозь шум крови опять скрипит дверь. Это он! Он! Я ухватился за ключ в двери шкафа. И вот кольцо покачивается.